Глава 52 Убийство лучшего друга Артуру Кармазову сошло с рук. Но на душе у него скребли кошки. При расправе с семьей Самородовых он был хладнокровен, потому что выполнял приказ сильных мира сего. Такие люди знают, что делать, и при необходимости отмажут. Так и случилось. А сейчас, распоров вилкой горло закадычному дружку, Камаз пребывал в трансе. Какого лешего они поссорились! Зачем он схватился за вилку? Что за дьявол вселился в него в роковую минуту? Он помнил, как внутри него вибрировала злость, а потом вдруг отпустила. И он увидел медведя в луже крови. Камаз топил горе в водке и три дня беспробудно пил. Дирижер слушал процесс деградации со стороны и надеялся, что его участие не понадобится. Убийца допьется до чертиков и выпадет с балкона или свалится под машину. Но пил Камаз в подсобке в подвале. А если и падал, то с кушетки на пол, где его и заставала официант Коломакина после смены. На четвертый день у Ланы выпал выходной, и девушка решила вытащить приятеля на вечернюю морскую прогулку, чтобы тот протрезвел. Дирижер наблюдал, как пара зашла на прогулочный кораблик турист. Лана придерживала пошатывающегося Артура. Когда кораблик отчалил, дирижер в обличии рокера тоже был на борту. Отдыхающие расположились на сиденьях под навесом на корме судна. Артура Лана усадила около бортика, где дул встречный ветер. Дирижер поднялся наверх к рубке капитана. Включили музыку, турбина в трюме зарокотала на полную мощность. Корабль разрезал черную гладь, оставляя за кормой бурлящий след. Пассажиры смотрели на вечерние огни курортного города, растянувшиеся на многие километры. камаз принес с собой плоскую бутылочку коньяка и время от времени прикладывался к ней под недовольным взглядом ланы. Турист прошел по привычному маршруту и заложил вираж для разворота на обратный путь. Сзади него двигался почти такой же кораблик с названием «Волна». В ночной темноте габаритные огни причудливо отражались от морских волн, искажая положение судна в пространстве. Но капитаны знали маршрут, по которому проходили по нескольку раз в день, действовали автоматически и не следили друг за другом. Зато дирижер на слух контролировал траекторию движения двух суден и в нужный момент зашел в капитанскую рубку. Тонким, сверлящим мозг писком он отключил капитана, так же, как в юности расправлялся с хулиганами. Капитан без чувств осел на пол. К этому моменту турист уже завершил полный разворот, но, потеряв управление, продолжал двигаться по кругу. Когда капитан волны заметил судно, пересекающее его курс, было уже поздно. Он дал полный назад, но волна по инерции двигалась вперед и ударила носовой частью в борт туриста. Турист тряхнула и развернула. Волна скользнула вдоль его борта, оставив на пострадавшем судне пробоину чуть выше ватерлинии. Дирижер в это время уже во всю мощь инфразвука нагонял страх на пассажиров. В момент столкновения люди попадали, а облокотившийся на поручень КамАЗ и двое других бедолаг свалились за борт. Кто-то закричал «Нам хана! Тонем!» и гремучая смесь паники и испуга охватила всех. Кроме капитана, на судне имелось только двое матросов. Один разбил колено об угол скамьи, матерился и встать не мог. Другой после минутного замешательства поспешил наверх к капитану. Ему навстречу спускался дирижер. Его открытый рот выталкивал невидимое, но осязаемое нутром волны ужаса. Кораблик накренился в сторону пробоины. Инфразвуковой удар опрокинул матроса. Тот скатился с лестницы, доковылял до борта, сорвал спасательный круг и бросился вместе с ним в море. Паническое поведение члена экипажа подстегнуло пассажиров. Наиболее проворные расхватали немногочисленные круги и прыгнули за борт. Дирижер направил свою силу непосредственно на Лану. Девушка в ужасе цеплялась в накренившийся борт. Снизу о помощи взывал КамАЗ и калашматил руками по воде неловкими пьяными движениями. Дирижер усилил давление на грузного мужчину, метавшегося в панике рядом с Ланой. Тот шарахнулся и вытолкнул девушку за борт. Ланна схватилась за голову Камаза. Борец ушел под воду, вынырнул, кашляя и отплевываясь. Выпученными глазами увидел знакомое лицо и вцепился в девушку, как в спасительницу. Она попыталась отбиться, но впавший в ступор борец крепкими объятиями сковал ее движения. Они ушли под воду вместе. В последнюю секунду своей жизни Светлана Ломакина закричала и посмотрела вверх. На корабле она увидела лицо Рокера, которому недавно приносила Портвейн. Ее глаза округлились от страха и удивления. Кажется, она узнала Соната. Но так это или нет, проверить было невозможно. Потому что ее. утянул под воду окаменевший борец. Дирижер перестал вопить. Его месть настигла еще двоих, причастных к убийству и клевете. Он прислушался, чтобы понять состояние судна. В машинное отделение поступала вода, однако течь была небольшой. К противоположному борту уже швартуется волна, чтобы забрать пассажиров. На помощь идет еще одно прогулочное судно. Они успеют. Теперь требовалось остановить панику. Обезумевшая мамочка сгребла в охапку двух детей и готова была прыгнуть с ними в воду. Дирижер отхлестал ее по щекам, выдернул спасательные жилеты из-под скамейки и приказал. — Наденьте и ждите, вас спасут, всех спасут! — крикнул он остальным. С другого борта можно перейти на соседнее судно. Изменив голос, дирижер стал убедительным и внес спокойствие. Пассажиры облачились в спасательные жилеты. Многие еще причитали и хватались за сердце, но паника постепенно улеглась. Потом следствие пришло к выводу, что у капитана прогулочного судна «Турист» случился сердечный приступ. В результате столкновения на воде утонули пятеро пассажиров. Двое из них, по мнению дирижера, заслуживали смерти. Про остальных он старался не думать. Он размышлял о другом. Из четырех убийц в живых остались двое — Ракли и Георгий Давидашвили. Погибшие охранники из гостиницы оказались правшами. Кто же нанес смертельный удар Санне левой рукой?